Некоторые правовые вопросы процесса. о б в и н е н и е в данном процессе, о п и р а ю щ е е с я на огромный бесспорный фактический материал, прочно с т о и т на позициях права и законности. Поэтому уже в первых вступительных речах обвинителей было уделено много внимания уголовно-правовому обоснованию ответственности подсудимых. Защита в своих выступлениях перед трибуналом вновь поставила ряд правовых вопросов. А. Означение принципа нулум кримен за инэ леге. Нет преступления без указания на то в законе. Латинский. Примечание автора. Б. Означение приказа. В. Об ответственности государства и отдельных лиц. Г. О понятии заговора и другое. В связи с этим, считаю необходимым вновь вернуться к некоторым правовым вопросам в ответ на попытки защиты запутать простые и ясные положения и превратить юридическую аргументацию в дымовую завесу, призванную скрыть от суда кровавую быль фашистских преступлений.